Глава 3. Об изображениях городских домов Я уверен, что те, кто увидит ниже помещенные здания и знает, как трудно вводить новые приемы, особенно в строительстве, в котором каждый считает себя сведущим, сочтут для меня великим счастьем, что я нашел знатных людей, обладавших столь благородной и щедрой душой и столь отменным суждением, что они поверили моим доводам и отказались от старой манеры строить, лишенной всякого изящества и всякой красоты. И поистине я только могу безмерно благодарить Всевышнюю, как и подобает делать во всех наших поступках, что Он по великой милости своей даровал мне возможность осуществить многое из того, чему я научился с великим трудом и прилежанием во время своих долгих путешествий. И хотя некоторые из изображенных здесь зданий не совсем окончены, все же из того, что сделано, можно понять, какой должна быть оконченная постройка. Я указал для каждой из них имя строителей и место, где она находится, чтобы каждый при желании мог видеть, какое она производит впечатление в действительности. Предупреждаю читателя, что в расположении рисунков я не руководствовался ни положением, ни званием упоминаемых знатных особ, но поместил их так, как счел наилучшим, хотя все они достойны одинакового уважения. Теперь обратимся к постройке, помещенной ниже, находящейся в Удине, столице Фриуля, и построенной от основания сеньором Флорианом Антонини, дворянином этого города. Нижний этаж фасада с рустикой. Колонны фасада входы и лоджий, находящихся сзади, ионического ордера. Первые комнаты со сводами. Высота сводов у самых больших установлена согласно первому указанному мною выше способу определения высоты сводов для помещений более длинных, нежели широких. Комнаты наверху имеют потолок и настолько же больше нижних, насколько утоняются стены. Высота их до потолка равна ширине комнаты. Выше помещаются еще комнаты, могущие служить чердаком. Высота зала достигает крыши. Кухня помещается вне дома, но все же очень удобно. Отхожее место рядом с лестницей, хотя находится в самом здании, но не издает дурного запаха, потому что помещается не на солнце и имеет в толще стен несколько отдушин, ведущих из выгребок крыши. В Веченце, на площади, называемой в простонародье островом, сооружена постройка, согласно ниже следующим рисункам, графом Валерио Кьерикато, кавалером и уважаемым дворянином этого города. Эта постройка имеет в нижнем этаже выступающую лоджию, занимающую сплошь весь фасад. Пол первого этажа возвышается над уровнем земли на 5 футов, для того, чтобы можно было поместить внизу погреба и прочие помещения, предназначенные для домашнего бехода что не удалось бы сделать, если бы устроить их всецело под землей, так как поблизости протекает река, а также для того, чтобы можно было лучше наслаждаться красивым видом из верхних этажей. Большие комнаты сделаны со сводами, высота которых отвечает первому моему правилу о высоте сводов. В средних комнатах свод с распалубками, и высота их та же, что в больших комнатах. Малые комнаты тоже со сводами и с антресолями. Все эти своды украшены кессонами из стука прекрасной работы мессера доминика Ридольфи, веронского скульптора, и живописью работы мессера Доминика Рицо и мессера Батиста Венециано, искусных мастеров своего дела. Зал находится в верхнем этаже посредине фасада и занимает среднюю часть нижней лоджии. В высоту он подходит под крышу, и вследствие того, что он выступает, его угловые колонны сдвоены. С одной и с другой стороны зала две лоджии, по одной с каждой стороны. Поля потолков в них украшены великолепными картинами и производят прекрасное впечатление. Первый ордер фасада дорический, второй – ионический. Следующие рисунки изображают дом графа из де и Порти, из благороднейшей семьи этого города. Этот дом выходит на две улицы, потому имеет два входа – В каждом по четыре колонны, поддерживающие свод и дающие устойчивость верхнему этажу. Первые комнаты со сводами. Высота тех, которые находятся рядом с обоими входами, согласована с последним правилом о высоте сводов. Комнаты второго этажа имеют потолки, и как первые, так и вторые, в той части постройки, которая уже сделана, украшенные живописью и отличными стуками работы вышеназванных искусственных мастеров, а также превосходнейшего живописца Мессера Паула Веронезе. Двор, окруженный портиками и соединяющийся коридорами со входами, будет иметь колонны высотой в 36,5 футов, то есть равные по высоте первого и второго этажей. Позади этих колонн пилястры, которые поддерживают пол верхней лоджии. Ширина их четверти фута, а высота 1 фут и 2 дюйма. Этот двор делит весь дом на две части – Передняя служит для нужд хозяина и женской половины, задняя предназначается для гостей. Таким образом, домашние гости остаются совершенно самостоятельными во всех отношениях, о чем очень заботились древние, особенно греки. Кроме того, такое разделение будет удобным в случае, если наследники владельца пожелают иметь собственные отдельные апартаменты. Я нашел нужным поместить главные лестницы под портиком против середины двора, чтобы те, которые желают подняться наверх, Были как бы принуждены видеть самые красивые части постройки, а также для того, чтобы лестницы, будучи помещены посередине, могли обслуживать обе части дома. Погреба и тому подобные помещения находятся под землей. Конюшни расположены вне дома, и вход в них помещается под лестницей. Первый из больших рисунков изображает часть фасада, второй – часть двора. Следующая постройка находится в Вероне и была начата графом Джованни Баттиста делла Торе, дворянином этого города, застигнутым смертью и не смогшим ее докончить, но все же добрая часть ее уже построена. Входит в этот дом с боков. Проходы шириной в 10 футов ведут ко дворам, длиной каждый в 50 футов, а из них в открытый зал, имеющий четыре колонны для поддержки верхнего зала. Из зала открывается вход на лестницу, имеющую овальную форму и незаполненную посредине. Дворы окружены балконом на уровне комнат второго этажа. Остальные лестницы служат для удобства всего дома. Такое подразделение вышло очень удачным в связи с местом, узким и длинным, и имеющим главную улицу со стороны одного из малых фасадов. Следующие рисунки принадлежат постройке графа Оттавио де Тьени в Виченце, но значит она была графом Маркантонио. Этот дом находится в середине города, вблизи площади, и потому я решил разместить несколько лавок в той части, которая выходит на площадь, так как архитектор должен соблюдать выгоду владельца, что он может легко сделать, если место достаточно велико. Каждая лавка имеет над собой антресоль для нужд лавочника, выше находятся комнаты хозяина. Этот дом находится как бы на острове, то есть окружен четырьмя улицами. Главный вход имеет выступающую лоджию и выходит на самую оживленную улицу города. Наверху будет помещаться большой зал, который будет выступать наравне с лоджией. С боков находятся два других входа, посреди которых я поместил колонны не столько для украшения, сколько для устойчивости верхнего помещения, а также чтобы создать должную пропорцию ширины и высоты. Эти входы ведут во двор, окруженный лоджиями со столбами, рустованными в нижнем этаже и сложного ордера во втором. В углах здания находятся восьмиугольные комнаты, которые вышли очень удачными как по своей форме, так и по разнообразию их назначения. Те комнаты этой постройки, которые закончены по настоящее время, украшены великолепными стуками работы мессера Алессандро Виктория и мессера Бартоломео Ридольфи а также живописью работы мейссера Ансельма Канера и мессера Бернардина Индия. Оба из Вероны в наше время не уступают никому в своем искусстве. Погреба и тому подобные помещения находятся под землей, потому что эта постройка находится на самом высоком месте города и нет опасности, что вода как-нибудь повредит. Из больших рисунков, которые следуют, первая часть фасада, второй части двора описаны постройки. В том же городе знатнейшие дворяне-графы Вальмарана возвели постройку по нижеследующим чертежам как для собственной славы и удобства, так и для украшения родины. Эта постройка в изобилии обладает всеми должными украшениями – лепными и живописными. Дом делится на две части – средним двором, который окружен балконом, соединяющим переднюю часть с задней. Первые комнаты перекрыты сводами, вторые – потолками, и высота их равна ширине. Сад, который помещен перед входом в конюшни, гораздо больших размеров, чем нарисовано, но я его начертил таким маленьким потому, что иначе лист не вместил бы конюшен и, следовательно, всех частей постройки. Но достаточно сказано об этой постройке, тем более, что я поместил, как и на других рисунках, размеры каждой части. Большой рисунок, который следует, изображает половину фасада. В числе многих знатных вичентинцев известен мансиньор Паоло Альмерико, духовного сана, который был рефендарием двух пап, Пи четвертого и пии пятого, и заслужил своими достоинствами звание римского гражданина себе и всему своему дому. Этот дворянин после долголетних скитаний в поисках славы вернулся на свою родину после смерти всех своих родных и удалился на отдых в одной из своих пригородных поместьев в горах, меньше чем в четверти мили от города, где соорудил постройку согласно ниже следующей композиции. Эту постройку я все же не нашел возможным поместить между постройками вилл за близости ее к городу, ибо можно сказать, что она расположена почти что в самом городе. Это место самое красивое и приятное, какое только можно себе вообразить. Оно расположено на небольшом легкого подъема пригорке, омываемом с одной стороны судоходной рекой Бакельоны, а с другой окруженным приятными холмами, являющими вид как бы большого амфитеатра, сплошь возделанными и изобилующими роскошными плодами и отличными виноградниками. Со всех четырех сторон фасада устроены лоджии, и с каждой стороны наслаждаешься чудесным видом. Одним близко, другим подальше, а еще другим, граничащим с горизонтом. Под лоджиями и залом устроены комнаты для хозяйственных надобностей семьи. Круглый зал находится посередине и получает свет сверху. Все малые комнаты с антрисолями. Наверху большие комнаты, высота которых сделана согласно первому правилу. Вокруг зала оставлен проход шириной в 15,5 футов. На концах пьедесталов, которые возвышаются над лестницами лоджи стоят статуи работы отличного скульптора мессера Лоренцо Вичентино. Далее Джулио капра достойнейший вичентинский кавалер и дворянин, не столько для собственной нужды, сколько для украшения родного города, заготовил материал и начал постройку на отличном месте, на главной улице, по ниже следующим рисункам. В этом доме будут дворы, лоджии, залы и комнаты, из которых некоторые будут большими, другие – средними, иные – малыми. Форма будет красивой и разнообразной, и, конечно, этот дворянин будет иметь дом, весьма достойный и роскошный, как того заслуживает его благородная душа. Мною сделано для графа Монтану Барбарану на одном из принадлежащих ему владений виченцы следующая композиция, в которой, однако, место не позволило сделать одну сторону, отвечающей другой. В настоящее время этот дворянин приобрел соседнее владение, поэтому можно будет сохранить одинаковое распределение в обеих частях, и как с одной стороны находятся конюшни и помещения для служащих, как видно на рисунке, так с другой будут находиться комнаты, служащие для кухни, для помещения женщин и для других нужд. Постройка уже начата, и фасад уже делается согласно большому рисунку, который следует. Мною еще не помещены чертежи плана, окончательно выработанного, согласно которому уже заложен фундамент, так как я не смог вовремя сдать его в гравировку, чтобы можно было его напечатать. Вход в этой композиции имеет несколько колонн, которые поддерживают свод по причинам, указанным уже выше. С правой и с левой стороны находятся две комнаты длиною каждой в полтора квадрата, рядом две другие, квадратные, и еще две маленькие комнаты. Напротив входа находится проход, который ведет к портику во дворе. По сторонам этого прохода имеются маленькие комнаты, а над ними мезонины, вход в которые с большой и главной лестницы дома. Высота своду всех этих помещений равна 21,5 футу. Верхние залы и все остальные комнаты перекрыты потолками, только маленькие комнаты со сводами, высота которых наравне с потолками других комнат. Колонны фасада стоят на пьедесталах и поддерживают балкон, вход на который ведет через чердак. Фасад строится не по этому проекту, как я уже говорил, но согласно большому рисунку, помещенному ниже.